Андрей Валентинов. Серия Ока Силы. Вторая трилогия. Книга 6 Орфей и Ника. Глава 1 Детектор лжи. Гранит казался теплым. Апрельское солнце нагрело камень, и можно было без страха прислониться к высокому парапету бесконечной набережной, наблюдая за неслышным течением широкой реки. День выпал на славу. Ясный, безоблачный. Над рекой деловито окружили птицы. Где-то неподалеку играл духовой оркестр. Воздух был свеж и чист. Человек, стоявший у гранитного парапета, дернул плечами и запахнул пальто. День был теплым, но холод шел изнутри, от самого сердца. Вначале казалось, что к этому можно привыкнуть. Январь, февраль, март. Он был болен уже больше трех месяцев. Человек еще раз окинул взглядом реку. Внезапно показалось, что он уже бывал здесь. Именно на этом месте. Только показалось. Январь, февраль, март. Все, что он помнил. Дальше начиналась пустота. Сколько мне лет? На мгновение он испугался, но память, которая теперь с января работала безукоризненно, Тут же подсказала. Ему 25. День рождения, 15 февраля, место рождения, город Харьков. Человек огляделся, бросив взгляд на флонирующие по набережной парочки. Зря он вышел в город. Лучше всего было запереться в номере, взять рижское издание у Уоллеса, купленное на прошлой неделе на толкучке возле площади мира, и проваляться на диване весь день. А можно вообще не читать. просто лежать неподвижно, закрыв глаза и завесив окна шторами. Так ему становилось легче, даже холод куда-то исчезал. — Не раскисать! — прошептал он, словно заклинание. — Не раскисать! Он болен, он потерял память, но врачи обещают, что это ненадолго. Все снова вернется. — Он вспомнит, он обязательно вспомнит. А пока не раскисать! Работать, заново заучивать собственную биографию. 15 февраля. Город Харьков. Семья рабочего металлиста. Отец погиб на Деникинском фронте в 1919. -м. Мать умерла через два года. Беспризорник. Колония имени Дзержинского. Внезапно вновь почудилось, что он помнит эту набережную. Эту неспешно текущую реку и даже холод. Такой знакомый, привычный. Да, тогда было холодно. Он шел по набережной, также подняв воротник пальто. Ему было плохо. Может, уже тогда он был болен? Человек вынул папиросу, покрутил в пальцах, бросил. Почему он курит? Может, в той другой жизни он был заядлым курильщиком, и теперь это последнее, что осталось от него настоящего? Взгляд на часы. Времени более чем достаточно. Можно пройтись по набережной, там дальше ЦПКО, а за ним нескучный сад, где можно спокойно посидеть на лавочке, выпить газированной воды с мандариновым сиропом. Да, это он помнил. Он бывал здесь. Если пройти по набережной, справа будет Крымский мост, дальше новый парк, названный именем классика пролетарской литературы. Откуда-то из неведомых глубин всплыли факты. Холодные, бесстрастные. Такое было уже не впервые. Он хорошо помнил уйгурский язык, но только из собственной биографии узнал, что служил несколько лет в Средней Азии. Да, он помнил уйгурский и узбекский, то и дело всплывали китайские слова. Но это было не свое, чужое, принадлежавшее кому-то, исчезнувшее без следа. И тут он почувствовал страх. Не собственный, чужой. Кто-то стоял рядом, и этот кто-то... Странная способность ощущать эмоции не подвела. Неизвестный стоял в двух шагах, очевидно, подойдя со стороны ближайшего переулка. Чернявый, невысокий парень лет двадцати двух. Товарищ... Товарищ старший лейтенант! Слова прозвучали неуверенно, неизвестный сам испугался сказанного. Надо отвечать. Это был шанс. Тот шанс, ради которого он и вышел сегодня на улице столицы. Здравствуйте. Он попытался улыбнуться, но что-то вышло не так. Парень растерянно моргнул. Извините, я это... Ошибся. Нет, не ошибся. Они были знакомы. К нему обратились по званию, а ведь он в штатском. Погодите, мы с вами были... Он осёкся, были, так нельзя. Нет, извините, товарищ, вы просто похожи. Парень уже пятился, пытаясь скорее уйти. Почему он боится? Не выход же с того света встретил. Человек вздохнул, собираясь силами. Я... я Павленко Сергей Павлович, работник НКГБ. Несколько месяцев назад я получил травму, был ранен. Не помню, что было со мной до января 38 восьмого. Полная амнезия. Если мы с вами встречались, то скажите, я вас... Я вас очень прошу. Парень молчал. Лицо стало хмурым, губы сжались, побелели. Он не верил, но не уходил. Амнезия? А... а разве так бывает, товарищ старший лейтенант? Госбезопасности добавлено не было. Случайно? Личернявый был знаком именно со старшим лейтенантом. Когда же его успели повысить в звании? Человек подумал и достал удостоверение. «Вот, прошу, старший лейтенант госбезопасности, э, то есть майор Ленинградского управления НКГБ Павленко, командировочное предписание показать? Ну, это не надо, товарищ майор». Парень вздохнул и достал из внутреннего кармана красную книжечку. Выходит, они были непросто знакомы. Старший лейтенант Плохо Карабаев, главное управление НКВД. Удостоверения он смотреть не стал. Старший лейтенант говорил правду. В этом не было сомнений. Значит, они служили в одном наркомате? А насчет потери памяти? К сожалению, бывает. Я не помню ничего. Врач сказал, что если удастся поговорить с теми, кто меня знал раньше. Теперь темные глаза Карабаева смотрели в упор. Недобро и недоверчиво. — Прошу прощения, товарищ майор. Я это... действительно обознался. Вы немного похожи на моего... то есть на одного сотрудника главного управления. Он исчез в ноябре 37-го. Но я ошибся. — Нет, старший лейтенант не ошибся. Просто не хотел говорить. Кажется, он вообще жалел, что затеял эту беседу. «Ну хорошо. На кого я похож? Надеюсь, это не тайна?» Чернявый быстро оглянулся и пожал плечами. «Вообще-то тайна, но раз вы из НКГБ, товарищ майор, вы немного похожи на врага народа, Сергея Павловича Пустельгу. Только вы не очень похожи. У вас глаза другие. И голос...» Карабаев говорил вполне убедительно, но майор верил своим ощущениям. Чернявый явно не сомневался, кто перед ним. Вот она, значит что. Пустельга Сергей Павлович, старший лейтенант Главного управления НКВД, а ныне враг народа. Пустельга, не Павленко. Он еще удивлялся, чего это отчество совпадает с фамилией. И что такого совершил этот Пустельга? Да враг он, товарищ майор, вздохнул Чернявый. Саботировал ход расследования. Оказался замешан в уголовном преступлении. Скрылся. Вот тена. Хорошенькая же у него биография. Но что-то было не так. Кажется, старший лейтенант Карабаев не особо верит в злодейство бывшего сослуживца. Вот, товарищ майор. сложное в четверо стандартное объявление о розыске. Из тех, что рассылаются большим домом по всем областям. Все верно. Пустильга Сергей Павлович, бывший сотрудник главного управления. Снимок был сделан давно. А может он, майор Павленко, успел здорово постареть за эти месяцы? Пальцы дрогнули. Теперь сомнений не было. Итак, старший тенант Пустельга враг народа, которого разыскивают по всему Союзу. Здесь, здесь сказано об особых приметах. В горле стало сухо Слова прозвучали сдавленно, еле слышно. — Ага. — Карабаев глядел куда-то в сторону. — Шрам на шее, слева. Я-то этого шрама и не помню. Наверное, в последние дни. — Хотите посмотреть? Рука уже расстегала ворот пальто. — Нет, не надо. Старший тенант по-прежнему смотрел мимо. Вы же меня все равно не помните. Все стало на свои места. Парень ему не верил. — Да и как в такое поверишь? Его сослуживец исчез почти полгода назад, а теперь появился под другой фамилией, да еще с удостоверением НКГБ. — Стоп! Значит, саботировал ход расследования? — К сожалению, не помню, Прохор. Услыхав свое имя, Чернявый дернулся, повернулся, но тут же отвел взгляд. — Ну, кажется, начинаю понимать. — Скажите... Расследование, которое мы с вами вели, было очень важным. Ну, ясно. Потрясение ушло, голова работала четко, камешки разбитой мозаики начали складываться воедино. Ясно, Прохор. Итак, в конце прошлого года вы, мы вели какое-то важное расследование. А важное расследование всегда кому-то мешает, особенно тем, кого ищет. Как я понимаю, я, э, Пустельга, был старшим. Корабаев молча кивнул. Ну вот. Старший лейтенант Пустельга внезапно исчезает, и уже задним числом его объявляют врагом народа. Расследование сорвано, да? И я прихожу в себя в больничной палате в одном из госпиталей Ленинграда. Мне говорят, что я майор Павленко. Дают учить собственную биографию. Кстати, пустельга из Харькова служил в Средней Азии. А говорите, не помните. Кажется, Чернявый все еще не верил. К сожалению, уйгурский язык помню, а где и как служил – нет. Меня лечат и направляют в Ленинградское управление НКГБ. Другой город, другой наркомат. Даже биографию почти не поменяли, только фамилию. В столицу не пускали до преда времени. Ждали, наверное, пока все утрясется. «Логично?» Карабаев молчал, и майор ответил сам. «Нет, нелогично, Прохор, совсем нелогично. Зачем в госбезопасности понадобился какой-то пустельга? Да сейчас таких пачками к стенке ставят. Об этом думаете, да?» Вновь пожатие плеч. Впрочем, слов не требовалось. Ответ совсем простой, Прохор. «Не знаю, что было со мной раньше». но сейчас у меня обнаружилась странная способность. Я чувствую людей. Страшно им или весело, а главное, говорят ли они правду. Представляете, насколько это важно во время следствия? Взгляд Карабаева изменился. Знал? Да, знал. Так точно, товарищ майор, Михаил, один наш бывший сотрудник, говорил, что вы, то есть старший лейтенант Пустельга, умел по фотографии определять, Жив человек или мертв, кивнул майор. Теперь поняли? Нельзя было меня к стенке ставить. Просто отшивали память и посадили работать, как какой-то детектор лжи. А заодно и сорвали вам операцию. Вот и все. — А вы не курили раньше, товарищ старший лейтенант? — вздохнул Карабаев. — И глаза не такие. Другие. Странно. Прохор уже второй раз упомянул о глазах. Что у них могло измениться? Вы сказали о каком-то бывшем сотруднике, Михаиле. Кто он? Трое нас в группе было, товарищ майор, неохотно ответил Прохор. Вы, я и капитана Хила. Пропал он, почти сразу после вас. Эх, товарищ майор, чего они с вами сделали? На этот раз Чернявый говорил искренне, в голосе чувствуясь горечь и жалость. Майор покачал головой. Выходит, сделали голос, глаза, что еще? Договорите да вы совсем по-другому, будто старше стали лет на 10, и слова у вас какие-то не такие. Сказано было не особо ясно, но майор понял. Очевидно, старший лейтенант Пустельга говорил как-то попроще, да и не столь уверенно. Впрочем, чему удивляться, ведь он, майор Павленко, не последний человек в Ленинградском управлении. К тому же, незаменимый специалист. Ладно, Прохор, постарел так постарел, что поделаешь. Значит, нас в группе было трое. Не спрашиваю, чем мы занимались. Намек был ясен, но Карабаев пропустил его мимо ушей. С вами вижу все в полном порядке. Ага, третий кубарь кинули. А что случилось с капитаном Ахилла? Он, как я понял, не был арестован. «Не могу знать, товарищ майор», — отчекая он чернявый, — «исчез он, и говорить о нем не велено». Не требовалось каких-то особых способностей, чтобы понять. Прохор, конечно, знает, но не желает рассказывать. Логично. В конце концов, вся эта история в глазах чернява могла быть хорошо спланированной провокацией. Оба они служат не в красном кресте. «Хорошо. Как мне вас найти?» Майор почему-то думал, что Прохор затрудняется с ответом, но старший лейтенант тут же назвал свой адрес. Он жил в одном из общежитий главного управления, а заодно и служебный телефон. Собственно, почему бы и нет? Скрывать ему нечего, ни от своего подозрительного начальства, ни от любопытных из Лазорьева стана. Может, еще увидимся. Майор спрятал блокнот, куда записал адрес, и бросил взгляд на Карабаева. Тот казался невозмутимым Но нетрудно было понять, что это лишь маска. Старший лейтенант еле сдерживался, чтобы не заговорить. — О чем? Что знал Чернявый? Чем занимался он сам, бывший старший лейтенант главного управления? — Спасибо, Прохор. Майор протянул руку. — Вы первый, кто мне сумел помочь. По крайней мере, теперь знаю, кем был. — Да чего там? Чернявый коснулся его ладони и чуть не вскрикнул. — Рука! У вас рука! Ах, да, он и забыл об этом. После выхода из больницы майор старался избегать рукопожатий. Что, холодное? Извините, Прохор запамятовал. У меня сейчас обычная температура 35,9. Увы.